спусткой ночи, еле видны тусклые звезды, Кое-где мерцающие в облачном мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле, в Которой катится тележка с двумя молодыми седаками, Мелкопоместной барышни и юношей гимназии. Пасмурные зорницы освещают иногда пару ровно бегущих рабочих лошадей со спутанными гривами в простой упряжке и картусы плечи малого замашней рубахи на козлах. На мгновение открываются впереди поля, опустевшие после рабочей поры, и дальний печальный лесок. Вчера вечером на деревне был шум крик. Трусливый лай виск собак С удивительной дерзостью Когда по избу уже ужинали Волк зарезал в одном дворе овцу И едва не унес ее Вовремя выскочили на собачий гам мужики с дубинами И отбили ее, уже окалевшую с разорванным боком Теперь барышня, нервно хохоча Зажигает и бросает в темноту спички Весело крича «Волков боюсь!» Спички освещают удлиненное грубоватое лицо юноши Ее возбужденное широкоскулое личико Оно кругло, по молорусски повязано красным платочком Свободный вырез красного ситцевого платья Открывает ее круглую крепкую шею Качаясь на бегу тележки Она жжет и бросает в темноту спички Будто не замечая, что гимназист обнимает ее И целует то в шею, то в щеку Ищет ее губы Она отодвигает его локтем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 на всю жизнь легкий шрам уголке ее. И когда у нее спрашивали, от чего это, она с удовольствием умывалась. Дела давно минувшие, дни, говорила она, вспоминая то давнее лето, августовские сухие дни и темные ночи, молодью ногу мне, а мед новый пахучий соломы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 Те, кого она еще не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого фрама, похожего на тонкую, постоянную.